«А теперь, профессор, — сказал он, окончательно придя к заключению, что Юджин именно и есть нужный ему человек, — мы можем считать, что договорились. Мне совершенно ясно, в вас есть то, что мне нужно. Некоторые из ваших идей превосходны. Я не знаю, конечно, как вы покажете себя в качестве начальника, но пока можете занять кресло в том кабинете, и давайте сразу же приступим к делу. От всей души желаю вам удачи. Энергии у вас, кажется, достаточно». Юджин затрепетал от радости. Вот этого-то он и ждал. Не сдержанного одобрения, а восторженной похвалы. Он заслужил ее. Он всегда был уверен, что может ее добиться. Людей как-то, независимо от их воли, влекло к нему. Теперь он уже стал привыкать, начал относиться к этому как к чему-то вполне естественному. Если бы не болезнь, проклятая неудача, о, как высоко бы он уже взлетел. Он потерял пять лет. В сущности, он и сейчас еще не вполне здоров, Но, ну, слава богу, с каждым днем ему становится лучше, и он приложит все усилия к тому, чтобы держать себя в узде. Этого требует от него жизнь. Вместе с Саммерфилдом он вошел в комнату, где работали художники, и был им всем представлен. Мистер Дэвис, мистер Витла, мистер Харт, мистер Витла, мистер Клеменс, мистер Витла и так далее. Вскоре каждому было известно, кто он такой. После этого Саммерфилд провел его в следующий зал и представил заведующим различных отделов — управляющему конторой, устанавливавшему гонорар художникам, бухгалтеру, выплачивавшему жалование, заведующему отделом составления реклам, заведующему отделом коммерческой консультации, а также единственной женщине, возглавлявшей бюро стенографии и машинописи. Юджина покоробила вульгарность этих людей. Ему, привыкшему вращаться среди художников и литераторов, Они показались грубыми, жадными, точно рыбы, готовые проглотить друг друга. В них не чувствовалось никакого воспитания. В их внешности и манерах сквозила неумеренная алчность. Особенно раздражал его ярко-красный галстук и желтые ботинки одного агента по сбору объявлений. Приказчичьи замашки и костюмы бесили его. «К дьяволу весь этот сброд!» — думал он. Хотя каждого, с кем его знакомили, дарил улыбкой и говорил, что будет счастлив с ним работать — Наконец, процедура представления была окончена, и Юджин вернулся в свой отдел, чтобы приступить к работе, которая захлестывала здесь все бурным, взбаламученным потоком. Художники, с которыми ему предстояло работать, производили, правда, более приятные впечатления. Юджин подозревал, что и они, возможно, явились жертвами расстроенного здоровья или житейских неудач и работают здесь по необходимости. Он вызвал к себе мистера Дэвиса, которого сам Мерфилд представил ему как его будущего помощника и попросил рассказать, что и как у них делается. — У вас есть график работы? — спросил он товарищеским тоном. — Да, сэр, — ответил его новый помощник. — Покажите мне, будьте добры.